Глава пятая Серая тень дома по улице Первомайской постепенно вытягивалась, косясь вправо, пока не добралась до противоположной стороны улицы и самой своей макушкой не налезла на кирпичную двухэтажку. Механ взглянул на армейские часы, купленные у знакомого барыги. «Без четверти семь. Они уже должны выйти. Почему задерживаются?» Он сделал последнюю затяжку, нервно смял окурок папиросы и щелчком выкинул его в сторону. Дверь подъезда со скрипом растворилась. Вышел сначала толстый мужчина в пиджаке и шляпе, за ним его жена, нервно проверяющая содержимое сумочки. Они спешно проследовали к стоящей во дворе машине. Толстяк с раздражением отогнал шантропу, прилипшую к окнам автомобиля. Они с женой опаздывают в кинотеатр на трофейного «Тарзана». Москвич блеснул новенькими лакированными дверцами, заурчал мотором и умчался, оставив после себя дымный след. Детвора проводила его завистливо восхищенными взглядами. «Все, отчалил карась со своей красноперкой», — радостно сообщил иждивенец. «Можно брать квартиру». Давилка стрельнул в него презрительным взглядом. «Не время еще. Ну как вернуться?» «Постояли». Иван Забадало достал из кармана карамельку и в гулкой тишине чердака стал шуршать фантиком. Ему не досталось места у маленького облупившегося окошка, и Забадала с тоской рассматривал поношенное белье, колыхавшееся на веревках перед его носом. Механ недовольно скривился на шорох. Он был домушником с десятилетним стажем, виртуозом своего дела. Всегда удачливый, он никогда не позволял себе расслабляться. К каждому мероприятию подходил сосредоточенно по деловому. Когда сумерки совсем окутали двор, матери позвали детей домой, и все вокруг опустело. Стали зажигать свет в квартирах, задергивать шторы, от этого окна раскрасились уютными желтоватыми оттенками. Только три окна на четвертом этаже оставались неприветливо темными. Давилка выкурил еще одну папиросу и кивнул. Пора. Не говоря ни слова, четверо спустились с чердака и Тихо пробежали по лестнице и вышли из подъезда дома, расположенного напротив. Иждивенец остался на шухере. Давилка и Забодало скрылись в подъезде, а Колька остановился и бросил взгляд на балкон четвертого этажа. Он давно уже продумал, как будет взбираться наверх. Легко запрыгнул на крышу подвала, дотянулся до окна первого этажа, подтянулся и встал на подоконник. Приставными шагами перебрался до правого края окна, схватился рукой за нижнюю перекладину пожарной лестницы. Мгновение, и вот он уже переставляет ноги по ступенькам. Добравшись до крыши, Колька прошел по покатой черепице ровно до того места, под которым чернели вожделенные окна пустующей квартиры. Спрыгнул на балкон пятого, перевесился через край, повис на руках и запрыгнул на балкон ниже. На все ушло менее двух минут. Колька огляделся, успокаивая сбившееся дыхание. Ни одна шторка в окнах не колыхнулась. Никто ничего не заметил. Все было тихо. Он вынул из-за пазухи и натянул на руки перчатки. Только после этого достал складной ножик и поддел штапик с наружной стороны форточки. Продел нож в щель и провел снизу вверх. Защелка легко поддалась, и форточка приоткрылась. В следующее мгновение Колька ввалился на подоконник внутри квартиры. Нога задела тяжелый цветочный горшок, рассыпав землю. Парень чертыхнулся, спрыгнул на пол, прошел по квартире и открыл входную дверь. На пороге уже стояли Забадала и Давилка. Они вошли и тихо притворили за собой дверь. Теперь можно было на минуту расслабиться и оглядеться. И Икриная хата с восхищением выдохнул Забадала. «Будет чем поживиться», — согласился Давилка. Даже в темноте квартира радовала глаз своим изобилием. В большой комнате, по всей видимости, зале по правую руку располагался диван на гнутых ножках с крученными подлокотниками и витиеватой расцветкой обивки. Над ним в пол стены красовался большой ковер с красными маками. В углу журнальный столик, на котором небрежно лежала газета «Известия» и стояла вазочка с конфетами «Красная шапочка». С левой стороны из стеклянных глазниц массивного серванта посматривала на непрошенных гостей хрустальная посуда. с трудом умещавшаяся в отведенном ей месте. Сверху стояли два бюста Ленина и Сталина и почему-то пасторальная пастушка в легкомысленных оборках. Рядом массивный письменный стол, украшенный большим глобусом. Но всего великолепнее была люстра, огромная, богато украшенная стеклянными висюльками под хрусталь. «Втыкай глубже, бери больше, кидай дальше, пока летит отдыхай, командовал Давилка. Это стало сигналом к началу действий. Забадало стал открывать по очереди все дверцы серванта и перекладывать ценное содержимое в мешок. Михан первым делом подскочил к письменному столу, где на бархатных подушках отливали мягким блеском необычная ордена. Золотой крест с изображением воина на коне, еще один серебряный на широкой черной ленте, несколько медалей и большая звезда в россыпи мелких камней. Давилка небрежным жестом смахнул награды в свой мешок вместе с бархатными подложками. После этого домушник принялся за ящики письменного стола. Колька еще немного постоял, переминая с ноги на ногу, правой рукой он нащупал за пазухой приготовленный мешок, подумал о Светке, которая досталась от пацанов и которая сидит теперь на одних сухарях, потом решительно прошел на кухню. Сначала он принялся за комод. Но брал не все подряд, честно оставлял часть продуктов хозяевам. Им тоже надо было чем-то питаться. Месяц только начался. Колька складывал в мешок баночки с крупой, сахаром и солью через одно. На нижней полке в дальнем углу обнаружил четверть мешка муки. Подумал, принес из зала лист газеты, свернул из него кулек и осыпал муки почти доверху. Тщательно завернул и взвесил в руке. Маловато вышло. Проделал то же самое с другим листом газеты и, удовлетворенный, отправил добычу в мешок. Покончив с комодом, подошел к холодильнику и потянул за ручку дверцы. От открывшегося изобилия засосала под ложечкой. Две палки колбасы, сыр, сливочное масло, кастрюля густого наваристого борща, три банки тушенки и одна с бычками в томате. Здоровый кусок сала, завернутый в газету, источал заманчивые ароматы чеснока и специй. Но больше всего поразили кольку давно забытые, словно ископаемые из далекой довоенной жизни маленькие баночки с красной и черной икрой. парень ошарашенно смотрел на две шайбочки с надписями «Икра китовая» и «Икра зернистая осетровых рыб» и, словно глядя со стороны, отмечал, как у него сводит живот, а рука с мешком мелко подрагивает. Тут его словно сорвало, закусив губу и зло прищурившись, сколько со остерленением без разбора стал сыпать содержимое холодильника в свой мешок. Он уже не думал о том, что до выдачи новых карточек ждать почти целый месяц. Не задавал вопроса, где хозяева ограбленной квартиры найдут себе другие продукты. Сумели же они найти эти маленькие баночки, когда вся страна голодала. Когда Яшка и Андрюшка в разрушенном после бомбежки доме зале от костра запекали по две картофелины на брата в день и съедали их прямо с кожурой. Когда у маленькой девочки Светы среди бела дня шпана отбирала продукты, купленные на месяц. Такая обида взяла Кольку, что на глаза навернулись слезы. Последнее, что он смог уместить в мешок, это здоровый кусок свиной грудинки, добытой из морозилки. Собрав верхний край мешковины в горсть, Колька приподнял свою ношу тяжело. Вернуть бы часть в холодильник, но ему так не хотелось оставлять хоть что-нибудь зажравшемуся штабисту с женой. Он решил оставить все как есть. «Малыга, сюда иди». Выглянув в зал на зов механа, Николай увидел, что забодало, все еще шарит в ящиках стола. Довилки не было видно. Закинув мешок на плечо, Колька вышел в коридор и заглянул в приоткрытую дверь. Он перешагнул порог и увидел платяной шкаф. На полках таких шкафов хозяева часто хранили деньги, завернутые в газету и перетянутые бечевкой. Створка шкафа была распахнута. К внутренней ее стороне приделано зеркало, в котором отражались блестящие металлические шары кровати полуторки и напряженная фигура механа. Колька вздрогнул, он отчетливо услышал скрип пружины, словно кто-то повернулся на кровати. Лоб моментально покрылся холодной испариной, и сердце замерло в груди. Парень повернул голову на звук и обомлел. На широкой кровати из-под одеяла выглядывало перекошенное испугом с пугом иссиня в лунном свете лицо старика. Левый уголок губы и левый глаз его были опущены, словно готовые расплакаться». Правая же сторона выражала изумление и страх. Старик дергался в попытках пошевелиться, но, видимо, не мог. Широко раскрытые, выцветшие глаза смотрели на Кольку, не мигая. Парень не мог оторвать от них взгляд. У него похолодели кончики пальцев. В следующий момент он увидел, как вилкина рука вонзила заточку в горло деда. Кровь брызнула на белый манжет рубахи. Михан ждал, когда потухнет жизнь в глазах старика, а тот все смотрел и смотрел белесыми глазами прямо в чужую душу. Колька бросился, ухватил урку за руку, запоздало, пытаясь остановить убийцу, но было уже поздно. Глаза старика погасли, подернулись мертвой пустотой. Давилка даже не отдернул руку, наоборот, второй ухватил Колькину ладонь и прижал к окровавленной заточке. Колька почувствовал, как пальцы скользят в еще теплой вязкой жидкости. Прямо перед глазами зашептали, обдавая смрадом гнилых зубов узкие давилкины губы. «Ты вор, урка! Ты такой же, как и мы! Не стать тебе чистеньким, не отмыться от крови! Понял, шкет? Посмеешь вякнуть на тебя, мокруху повесим! Никто не видел, кроме меня, так что считай, это ты, старик, грохнул. Колька слабо вскрикнул, боднул лбом в плечо механа, вывернулся ужом, так что пальцы соскользнули с металла и рванули с рубашки до манжет, залитый алой кровью. Тот в бешенстве легнул Кольку ногой в живот и... Колька с грохотом отлетел, ударившись спиной о металлические прутья кровати. С рукава искрой отлетела пуговица и застучала по паркету. На шум из зала показался забодала с мешком в руках. Неожиданно тишину разорвал стук в дверь. Тонкий женский голос спросил. «Василий Родионович, вам плохо?» Соседка, видимо, прислушивалась к звукам за дверью. Потом пробурчала в полголоса. «Уехали в кино, старика одного бросили, нет, тым печали. Ну что за люди пошли?» Снова стук по деревянной обшивке. «Василий Родионович!» Все, кто был в комнате, замерли с выпученными глазами, крепко прижимая к себе грузные мешки с награбленным добром. Что делать?» Первым не выдержал Иван, заметался по коридору, топая сапогами. Женщина за дверью, не разобрав звуков, засуетилась. «Василий Радионович, я сейчас из третьей квартиры слесаря приведу. Мы дверь откроем. Карету скорой вам вызовем». «Валим, сейчас хозяева заявится. Курица это еще разоралась». Механ пришел в себя. Деловито взвалил на спину туго набитый мешок, прошел по коридору и резким толчком открыл входную дверь. От неожиданного удара кулаком в ухо соседка рухнула поперек площадки. «Ну чё стоите?» – зашипел давилка и застучал ботинками по ступенькам. Только мешок запрыгал на сутулой спине. Колька с Иваном робко по очереди перешагнули через неподвижное тело. Внизу скрипнула дверь, раздался пронзительный свист, Иждивенец предупреждал, что к дому подходит милицейский патруль. В ту же секунду женщина приподняла голову и громко закричала «Помогите! Убивают!» На площадке распахнулась дверь, высунулось сонное мужское лицо с густыми бровями. «Кто хулиганит? Что за крик?» На улице послышалась стрель милицейского свистка. Давилка бросился назад, рявкнул на сонного соседа. «Сиди смирно, пришью!» и стремительно помчался наверх, перепрыгивая через ступеньки. За ним бросился Иван, потом Колька. Подельники на одном дыхании оказались на чердаке, там Давилка сбил замок и вылез на крышу. Колька машинально спешил за спиной забодала, скачающийся на спине поклажей. Тяжелый мешок на плече с каждым шагом наливался все сильнее. Длинноногий Давилка разбежался, перемахнул на соседнюю крышу, уверенно перебежал и исчез в черном проеме чердачного окна. Забодала не отставал от него ни на шаг. Колька растерянно затоптался на краю. С мешком ему на тот край не допрыгнуть. Он сделал шаг назад, чтобы разбежаться, но опустил глаза и испуганно замер перед утягивающей вниз пропастью пятого этажа. Оглянулся назад, где-то совсем рядом уже стучали сапоги милицейского патруля. Колька поднял глаза и поймал недобрый взгляд до вилки из черного квадрата слухового окна. Забодала суетливо обернулся, махнул рукой «Прыгай!» Колька раскачал свой тяжелый груз и метнул через пролет, но не рассчитал силы. С мягким гулким стуком добро в холщовой сумке шлепнулось на асфальт. У Кольки внутри все оборвалось. Он замер, задыхаясь от отчаяния. Все пропало. Свисток. Колька широким прыжком пролетел между домами, больно ударился о железный угол крыши и ползком на карачках заспешил к черному проему. Сильная рука за шиворот втянула его в узенькое окно и тут же швырнула на пол. ты чё с ученок решил легавым сдаться не забывай за мокруху тебя на расстрел отправят от слов давилки колька вздрогнул словно это ему вор вогнал за точку прямо в шею он медленно поднялся и словно во сне пошел за убегающими от погони бандитами они вылезли через другое окно снова перепрыгнули на соседнюю крышу механ остановился прислушался не слышно ни свистка ни топота оторвались Еще долго они сидели в тишине на крыше, прислушиваясь к каждому звуку внизу. Потом механ приказал "Все, валим отсюда». Дружно сбежали вниз по лестнице и рванули прочь подальше от злосчастной квартиры. Ольга действовал механически, его словно оглушило. Он не чувствовал ни страха, ни досады из-за потерянного мешка с продуктами. Только время от времени проводил пальцами по ладони. Ему все время казалось, что руки измазаны в теплой вязкой жидкости. Он остановился на перекрестке и махнул рукой, старательно изображая небрежность. «Я туда!» «Бывай!» Механ весело хлопнул его по плечу и уже серьезно притянул к себе сильной рукой. «Метнешься к легавым, сестренка твоя в деревянный костюм оденется. Усек?» Бандит царапнул Кольку серыми колючими, как куски льда, глазами. Колька так и замер. «Откуда Давилка знает про Наташку?» Потом кое-как собрался с силами, повернулся и зашагал в сторону руин, ставших в эти дни для него надежным прибежищем. В катакомбах при виде друзей Колька как будто очнулся. Изнутри, словно фонтаном, ударили страх и стыд одновременно. Он открыл было рот, чтобы передать затихшему в стороне Андрюшке весь тот ужас, который произошел сегодня на его глазах, хотел избавиться хоть от навалившегося страшного груза, но пельмень не заметил его перекошенного лица и мелко дрожащих рук. Выкрикнул ликующе: Колька! Я чаю накипятил и ногу курячу сварил! От радости Андрюшка приплясывал у костра. А Яшка на запах сам пришел. Очнулся и пришел прямо в одеяле. Ну, чисто индеец. Яшка-куриная ляшка И залился смехом от собственной шутки и переполнявшей его радости после страшных часов, проведенных возле больного друга. Оживший после лихорадки Анчутка, бледный и мокрый сидел у костра, закутавшись в рваное одеяло и медленными глотками цедил из котелка бульон. Колька молча опустился к ведру с водой, погрузил в него руки и долго наблюдал, как вода мутнее становится краснобурой. бурой Оставшееся до рассвета время двое мальчишек крепко спали на тюфяке, а Колька не находил себе места. Он сходил за новой порцией воды, снова вымыл руки, потер их песком. Отыскал в скудном хозяйстве беспризорников нитку, отгрыз с их формы пуговицу и пришил себе на рукав. Потом снова мыл руки, подносил их близко-близко к глазам, сились в сером утреннем свете понять, почему он до сих пор чувствует клейкое тепло на кончиках пальцев. И опять ледяная вода, от которой багровые подушечки пальцев прожигала острыми иглами. Но он все никак не мог остановиться. Тер и тер руки. Слезы беззвучно катились из глаз в водяное зеркало в ведре. Отражение свое Колька видеть не хотел, поэтому крепко зажмурил глаза и продолжал скрести камнем разбухшую кожу, пока не свалился на ломаных кирпичах, тяжелый сон.